Процесс-результат. Две крайности, которые могут мешать противоположным типам людей эффективно использовать временной ресурс. Обсудим их на примере двух специалистов по подбору персонала. Лена увлечена психологией, много читала и продолжает изучать новые идеи и подходы. Она может проговорить час с явно неподходящим кандидатом, просто потому что ей интересно, почему, например, он стал таким, как сейчас. Естественно, Лена далеко не все успевает сделать вовремя, потому что нередко тратят время на бессмысленные с точки зрения целей бизнеса занятия, скажем так, интереса ради. Действия Марины представляют собой другую крайность. Она может за пять минут начать и закончить интервью с кандидатом на позицию специалиста. На вопрос «почему ты так быстро заканчиваешь встречу?» отвечает «сразу стало понятно, что не подходит по энергетике». Зачем я буду тратить рабочее время на кандидата, которого мы точно не возьмем? Я понимаю, что про энергетику она в данном случае полностью права. Позже мы вернемся к этим историям и с точки зрения того, в чем причина такого поведения в обоих случаях, а также разберем, как можно улучшить ситуацию. Тест. Запишите на диктофон свои, своих сотрудников ответы на три вопроса. Они должны быть максимально подробными. Опишите свою работу за вчерашний день. Что вам больше всего нравится в работе? Что самое главное в той работе, которой вы занимаетесь? Внимательно прослушайте ответы, при необходимости запишите их, посчитайте индикаторы. Индикаторы результата. Глаголы совершенного вида, типа «сделал». Слова, обозначающие результаты, типа «сданный вовремя баланс», «довольный клиент», «сделка». Формулировки по принципу «зачем», типа «для того, чтобы». Индикаторы процесса. Глаголы несовершенного вида, типа «делал». Слова, обозначающие процессы, типа «общение», «составление». Формулировки по принципу «как», «каким образом» типа «с помощью того-то, таким-то способом». Посчитайте соотношение индикаторов, так вы получите соотношение процесса и результата. Если этот вариант теста вызвал сложности, то предлагаю более традиционный и простой вариант. Тест — второй вариант. Ответьте на вопросы теста. Помните, что здесь нет правильных и неправильных ответов.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 Не согласен, R2. Вопрос второй. В ряде случаев можно нарушить непринципиальные технологии и процедуры для того, чтобы достичь результатов быстрее. Согласен, R2. Скорее да, чем нет, R1. Скорее нет, чем да, P1. Не согласен, P2. Вопрос третий. Почти всегда стоит жить и работать под девизом «быстрее, выше, сильнее». Согласен, R2. Скорее да, чем нет. R1. Скорее нет, чем да. P1 не согласен, P2. Вопрос четвёртый. Наиболее комфортными являются те виды деятельности, в которых само по себе соблюдение определенных технологий обеспечивает необходимое качество. Согласен, P2. Скорее да, чем нет. P1. Скорее нет, чем да. R1 не согласен. R2. Вопрос пятый. Наиболее мотивирует цель и вызов. Согласен. R2. Скорее да, чем нет. R1. Скорее нет, чем да. P1 не согласен. P2. Вопрос шестой. Многим людям важно знать ради каких достижений они работают, а не только за какие деньги и как именно. Согласен. R2. Скорее да, чем нет, R1. Скорее нет, чем да, P1, не согласен, P2. Вопрос седьмой. Добившись каких-либо показателей, стоит стремиться к более высоким. Согласен, R2. Скорее да, чем нет, R1. Скорее нет, чем да, P1, не согласен, P2. Вопрос восьмой. Если ты знаешь, как выполнить что-либо и какую денежную мотивацию за это получишь, то это обеспечивает высокий уровень мотивированности. Согласен, П2. Скорее да, чем нет. П1. Скорее нет, чем да. r 1 Не согласен, r 2 Вопрос девятый. Если что-то не удается сразу, то большинство людей испытывают стресс. Согласен, П2. Скорее да, чем нет. П1. Скорее нет, чем да. Р1. Не согласен. Р2. Вопрос 10. Труднодостижимые цели вызывают стресс. Согласен. П2. Скорее да, чем нет. П1. Скорее нет, чем да. Р1. Не согласен. Р2. Вопрос 11. Соревнования с самим собой и или другими – один из важнейших факторов мотивации. Согласен, R2. Скорее да, чем нет, R1. Скорее нет, чем да, P1. Не согласен, P2. Вопрос двенадцатый. Комфортные процессы в организации работы – один из самых важных факторов мотивации. Согласен, P2. Скорее да, чем нет, P1. Скорее нет, чем да, R1. Не согласен, R2. Вопрос 13. Постоянное стремление добиться большего залог счастливой жизни для многих. Согласен? R2. Скорее да, чем нет. R1. Скорее нет, чем да. P1. Не согласен? P2. Вопрос 14. Вряд ли стоит стремиться к сверхвысоким результатам, если при этом снизится комфортность рабочих процессов. Согласен? P2. Скорее да, чем нет, P1. Скорее нет, чем да, R1. Не согласен, R2. Вопрос 15 Бонусы для некоторых людей могут быть ценны не столько, как деньги на покупку чего-либо, сколько как символ достижений. Согласен, R2. Скорее да, чем нет, R1. Скорее нет, чем да, п 1 Не согласен, P2. Вопрос 16 цели которых трудно добиться, вызывают драйв. Согласен, R2. Скорее да, чем нет, R1. Скорее нет, чем да, P1. Не согласен, P2. Вопрос 17. Если человек понимает, зачем он выполняет те или иные действия с точки зрения итогового общего результата, то это существенно повышает его мотивированность. Согласен, R2. Скорее да, чем нет, R1 скорее нет чем да П1 не согласен P2 Вопрос 18 Цели должны быть достижимыми и не требовать значительных ресурсов и усилий Согласен P2 скорее да чем нет P1 скорее нет чем да R1 не согласен R2 Вопрос 19. Человек может быть материально обеспечен, но при этом постоянно стремится к достижению более высоких показателей. Согласен, R2. Скорее да, чем нет. R1. Скорее нет, чем да. P1. Не согласен, P2. Вопрос 20. Ради достижения высоких результатов можно жертвовать некоторыми правилами и технологиями. Согласен, R2. Скорее да, чем нет. 1 скорее нет чем да П1 не согласен P2 вопрос 21 решение о том какие технологии и правила можно нарушить а какие нет стоит принимать в зависимости от того как эти нарушения могут повлиять на краткосрочные и долгосрочные результаты согласен R2 скорее да чем нет R1 скорее нет чем да P1 не согласен, П-2. Вопрос 22. При хорошем уровне достатка главное в работе – это комфорт. Согласен? П-2. Скорее да, чем нет. П-1. Скорее нет, чем да. Р-1. Не согласен? Р-2. Вопрос 23. Технологиями процессов и процедурами нельзя жертвовать ни при каких обстоятельствах. Согласен? П-2. Скорее да, чем нет, P1. Скорее нет, чем да, R1. Не согласен, R2. Вопрос 24. Соблюдение технологий и правил в большинстве случаев главная характеристика хорошего работника. Согласен, P2. Скорее да, чем нет, п 1 Скорее нет, чем да, R1. Не согласен, R2. Вопрос 25. Результат – то, чем нельзя жертвовать ни при каких обстоятельствах. Согласен, R2, скорее да, чем нет, R1, скорее нет, чем да, P1, не согласен, P2. Ключ к тесту. Подсчитайте общее количество баллов, по одному или два балла за ответ. R – результат, P – процесс. Определите преобладающие или равно выраженные типажи по данной метапрограмме. А теперь о том, что все это значит и как может повлиять на эффективность в использовании времени. Для начала давайте договоримся о терминах. В любой работе есть качество. Например, при учете основных средств бухгалтер делает все проводки верно или нет, в срок или с опозданием. Специалист по кадровому делопроизводству заполняет трудовую книжку в соответствии с законодательством или нет. Вот это мы договоримся считать качеством, но не результатом. Выполнить учет основных средств или заполнить трудовую книжку нельзя лучше, чем положено по стандартам. Равно как секретарь на телефоне может отвечать в соответствии со стандартами или просто нормами вежливости, но не может увеличить количество входящих звонков. Вот такой тип работы мы будем считать процессный. Человек, который ориентирован на процесс, наиболее склонен именно к такой деятельности. Это в общем и целом. О том, как это повлияет на эффективность дружбы со временем, поговорим чуть позднее. Обсуждая человека результата и деятельность, требующую именно такого подхода, можно сказать, что здесь наиболее уместен девиз «быстрее, выше, сильнее». Что это значит? Люди результата ориентированы на то, чтобы либо добиться максимально возможного результата, либо достичь цели быстрее. В общем, критерии более высокой результативности могут быть разными в зависимости как от вида деятельности, так и от приоритетов конкретного человека. Надо отметить, что, как почти всегда, во всех классификациях типажей абсолютные крайности, если и встречаются, то крайне редко. Более уместно говорить о пропорции того или иного типа личности. Однако 50 на 50, то есть точная середина в системе координат, тоже нетипичный вариант. Обычно тот или иной тип преобладает. Остановимся на том, каковы будут сильные и слабые стороны людей результата и процесса применительно к эффективности во времени.